Я вышел от тёти Элли только часа через 2. Мы обсудили множество вариантов на все случаи жизни. Под конец я рассказал о разговоре с отцом. Тётя Элли сказала, что у меня переходный возраст плюс гипертрофированные чувства собственной значимости. Ещё немного, и я зазнаюсь. Саманта ждала меня в седи на ступеньках. Она завернулась в одеяло и дремала, прислонившись к стенке. Я отцу письмо напишу, только поклянись, что читать не будешь. И ещё поклянись, что не будешь вызывать отца на бой. Не буду. Поклянись, глупышка. Тебе мало слова Конгов. Завтракли хумурой в столовой. Саманту, я, разумеется, отослал завтракать на кухню. Видимо, между отцом и матерью тоже состоялся серьёзный разговор. Сидели хмурые, насупленные, бросая изредка друг на друга сердитые взгляды. Мать явно собиралась побеседовать со мной после завтрака. Поэтому я очень быстро, не поднимая глаз от тарелки, умял свою порцию и выскользнул из столовой. Бегом добрался до своей комнаты. Затолкав в мешок одеяло, охотничью одежду, арбалет, кинжал, сунул меч подмышку, мешок за спину и выбежал из комнаты. В коридоре столкнулся с Самантой. Ты куда? К твоему отцу? Джон, стой. Я ещё письмо не написала. Никогда. Ты слово дал. Хорошо. Иди за мной. Мы приплестили по коридорам вдвоём. Я торопился на конюшню, Но выбирал такой маршрут, чтоб не повстречать мать, иначе поездка сорвалась бы. Уортон, уже предупреждённый тётей Элли, кончался сдвот лошадей, тех, на которых мы поедем, и сменных. Я кинул ему мешок. Уортон стряхнул его, в мешке забрякало. Уортон с грустью посмотрел на меня. Не обращай внимания, на первом же привале Сложил всё как следует. Джон, письмо видишь некогда. Это очень важно. Я задумался. Хорошо, напишешь письмо и пошлёшь с гонцом. Мы будем ждать его за лесом. Уортон, поезжай вперёд и открой ворота замка. Я это здорово придумал. Если бы мы вдвоём возились у ворот, мать могла бы заметить меня и приказать остаться. А теперь я проскачу галопом, даже если она меня заметит, не успеет открыть окно, чтобы крикнуть. Уортон шагом подъехал к воротам, ведя в повоаду сменную лошадь, гружённую нашим имуществом. Отдал распоряжение солдатам. Те налегли на рукоятки ворот. Тем временем Саманта обняла меня и поцеловала. Я обалдел. Вчера это было совсем не так. Потом я опомнился, что время идёт. Мэт наверняка уже разыскивает меня, и, конечно, у тёти Элли. Потом пошлёт кого-нибудь на главную башню, и только после этого на конюшню. "Уджон, сними, пожалуйста, с меня ошейник", попросила Саманта. Я дал ей ключ. "Можешь снимать его в моей комнате и у тёти Элли". Если отец увидит тебя без ошейника, поставит клеймо воровки на лоб. Или прижжет пятки и вденит железное кольцо в нос, как беглый. Это я тоже здорово придумал. Теперь Саманта не будет приставать ко мне, чтобы я снял с нее ошейник. Вроде бы я и разрешил его снять, но снимать все равно нельзя. Конечно, отец не будет ее клеймить. Разве что прикажет выпороть наконец мне она-то этого не знает. Я проверил в последний раз под пругу. Моя кобулка любит иногда надувать живот и вскочил в седло. Намотал на кулак повод второй лошади. Джон, не забудь, ты дал слово не читать моё письмо. Ой, Джон, стой. Как же я пошлю гонца? Меня же никто слушать не будет. и за ворота не выпустят. Саманта была права. «Ёрик!» – позвал я помощника Уртона. Пока Уртона нет, головой отвечаешь за леди Элану. «Саманта сейчас принесет тебе письмо. Отвезешь его Уртону. Он будет ждать тебя за лесом. Поедешь на этой лошади». Я бросил ему по воде второй лошади. «Лошадь оставишь Уртону. Все понял?» его не понять, назад пешком топать. Я рассмеялся, хлопнул его по плечу, подмигнул Саманте и пустил кобылку с места в карьер. Распугивая кур, роннулся по двору, круто свернул к воротам и был таков. За воротами перешёл на лёгкую урысь. Нет, положительно, я сегодня молодец. Даже если Юрика спросят, где я, он не знает. Где искать Уртона? Он знает. Но Уртон сам по себе, и я сам по себе. Сегодня я предвижу всё не хуже тёти Элли. А может, зазнаваться начал? Уртона догнал в лесу. За лесом мы остановились, я переоделся в охотничий костюм, прицепил к поясу нож на меча, а с другой стороны повесил кинжал, сунул нож за голенище сапога. перебрал вещи и сложил в мешок, как полагается. Юрик всё не ехал. Уртун бросил на траву папону и улёкся досыпать. Я высмотрел самое высокое дерево, залез на него, но именно в этот момент подъехал Юрик. Кроме письма, он передал Уртуну какой-то свёрток. Я решил не показываться Юрику на глаза, чтобы у него не возникало ненужных вопросов. Вскоре тот ушел. Я слез с дерева, развернул сверток и застыл с открытым ртом. Там была кольчуга. Да какая! Все звенья маленькие, блестящие, не больше пяти миллиметров. Вы видели кольчуги простых солдат? У них звенья размером с маленькую монетку. Кинжал новосердия проходит сквозь них беспрепятственно. Это была не такая. Это было как изделие ювелира. И вместе с кольчугой были кольчужные перчатки такой же тонкой работы. Очень дорогой подарок. Я не удержался и одел её. Уортон хмыкнул. Он не признавал кольчугу. Говорил: "Какая от неё польза, если тебе не отрубят руку, а сломают? Ведь следующим ударом всё равно голову снесут". Вот панцирь из пластин это другое дело. Я не стал спорить, я любовался кольчугой. Она сидела на мне, как вторая кожа. Замечательное ощущение. Я решил её не снимать, откинул только капюшон за спину, а поверх накинул лёгкий плащ. Ворта на пять хмыкнул. Моя табулка обнюхала обновку, уркнула и потрясла головой. Не понравилось. Нет, ей далеко до рыцарского коня. Конечно, у неё есть свои достоинства, но конь рыцаря должен уобрать всё, что защищает его хозяина, даже если ему придётся нести чуть больше груза. Если очень торопиться, до замка Сера Добура можно доехать за сутки. Только торопиться мне совсем не хотелось. Всё же я спросил Уортона: "Чем тебе не нравится этот свет?" поинтересовался он. И мы поехали шагом с таким расчётом, чтобы добраться за 2 дня, переночевать где-нибудь поблизости, а утром 3-го дня войти в замок. Погода была чудесная. Светило солнце, копыта лошадей весело стучали по дороге. Мимо проплывали поля, она мне сияла новая кольчуга жаль что никто меня не видит неужели так никто и не увидит меня в кольчуге ну хоть бы один селянин попался что они по вымерли что ли сволочи гнусные сволочи когда не надо их навалом так и путаются под ногами со своими повозками а когда надо ни одного хоть бы один полюбовался на своего лорда, потом рассказал бы остальным: "Ради кого я, спрашивается, терплю эту муку? Попробовали бы сами весь день проходить в кольчуге". Я подсунул ладонь под воротник и покрутил шеей. Кольчужный капюшон, который я не стал одевать, оттягивал ворот назад, и звенья кольчуги давили на горло, затрудняя дыхание. Пальцами я шептил Что кожа на шее не гладкая, на ней отпечатался узор, словно чешуя. Плечи тоже болят. Надо было одеть вниз толстую фланелевую рубашку. Но кто мог знать,